Эпизод 12: Нет, бедствия хуже неурожая. Бывает неурожай хлебный, бывает недород скотный, и еще неурожай морской, когда рыба уходит от берегов. Поодиночке эти бедствия случаются почти каждый год, и люди поневоле привыкли с ними справляться. Но трудно выжить, если все три наваливаются разом. Потому-то и приносят жертву конунга, оказавшегося несчастливым на мир и урожай, и чтут колдунью, умеющую наполнить проливы косяками сельдей. И самый бедный двор редко обходится без пиров, устраиваемых по обычаю трижды в год. Первый пир собирают зимой, когда день перестает уменьшаться. Потом весной, на счастье засеянным полям. И, наконец, осенью, когда собран урожай и выловлена треска это жертвенные пиры. Плохо тому хозяину, которого бедность вынуждает ими пренебречь. Бог Фрейр, дарующий приплод, может обойти милостью его двор, а удачи оставить. В Торс-Фьорде ни разу еще не забывали об этих пирах, вот только соседи в гости здесь не приглашали. Рунальф пировал у себя в Торс-Хове, Вигловсон и в Сэхэйме, старшим братьям приезжал еще Эрлинг, и Хельги принимал его ласково, ведь не дело ссориться в праздник. Раньше в Сеха им заглядывал иногда Херсер по имени Гудмунд Счастливый, старый друг Виглофа Хравна, тот, что жил на острове в прибрежных Шхерах в трех днях пути к югу. Однако теперь его паруса с синими поперечинами появлялись в Торсфьорде все реже. Шесть зим назад Гудмунд Херсер потерял единственного сына Торгиера. И с тех пор сделался угрюм. А приезжал ли кто к рунольву, того на не знали и не хотели знать. Когда подошло время осеннего пира, Видгу по обыкновению послали за приемышем. Видга посадил Скеги в свою лодку и спихнул суденышко в воду. Хельги сказал ему, только пускай Эрлинг в этот раз не приводит с собой рунольва. Накануне праздника Хельги подарил Звениславке золоченые пряжки скреплять на плечах сарафан, который здешние женщины носили составленным из двух нешитых половинок. Звенеславка не торопилась заводить себе чужеземные одежды, однако застежки понравились. Каждая была почти в ладонь величиной, и между ними тянулась тонкая цепь. Другие цепочки свешивались с самих пряжек. Можно привесить к ним игольничек, обереги, маленькие ножны с ножом, С обеих фибул смотрели усатые мужские лица, грозные лица, хмурились сдвинутые брови, развивались схваченные бури волосы, сурово глядели глаза. Одно выглядело помоложе, другое постарше. Пряжки как бы говорили: "Смотри, всякий, что за человек подарил нас подруги? Он такой же, как и мы. Обидишь ее, не спасешь головы." Хельги был вполне ровней этим двоим, хотя вправду ни бороды, ни усов не носил. Нравится, спросил он Звениславку. Носить станешь? Она ответила: "Спасибо, Виглавич". Он опустился на лавку и велел ей сесть рядом и посоветовал: "Носи так, чтобы смотрели один на другого. Это Хёгни и Хедин, древние конунги. Хедин полюбил дочку Хёгни, и увез ее от отца. Хёгни погнался за ним и настиг, и девчонка не помогла им помириться. Тогда они повели своих людей в битву и полегли все до единого. Но девчонка была колдуньей и ночью оживила убитых. И я слышал, будто они по сей день рубятся друг с другом где-то на острове и по ночам воскресают из мертвых. Мимо них из дому и в дом сновали рабыни и жены. Ставился хлеб, бродило пиво, Готовилось мясо. Хельги сказал, «Я знаю, как выглядят твои пряжки, потому что это я велел старому Илуги их сделать. И я видел их готовыми». Он взял ее руку и положил на свое колено. Стал перебирать пальцы. Вот только тогда я думал, что они будут подарком моей невесте. И не тебе я собирался их подарить. Да и ты, как я думаю, не от меня хотела бы их получить. Расскажи про жениха». Звениславка опустила голову, в груди поселилась тяжесть. «Ох ты, безжалостный! Что же тебе про него рассказать?» «Ты называла его имя, но я позабыл». «Чурила. Чурила Мстиславич». Торлейв, Мстилейв сон, медленно повторил Хельги. «Все имена что-нибудь значат. Мое значит священный, а его?» «Предками славный». — Хельги похвалил. Хорошее имя. Звениславка подумала и добавила, невольно улыбнувшись. — А кто не любит, щурилой зовет. Рубец у него на лице-то. Вот и щурится, когда обозлят. — Шрам на лице не портит воина, — сказал Хельги. — Потому что у трусов не бывает шрамов на лице. Твой конунг красивее, чем Хальгрим. Звениславка долго молчала, прежде чем ответить. — Такой же, только черноволосый. Стало быть, твой конунг некрасив, проворчал Вигловсон. Черноволосый не может быть красивым, даже если он смел. Звениславка ответила совсем тихо: Нету краши. Хельги сбросил ее руку с колена и вспылил: Убирайся отсюда. Ты будешь сидеть вместе с рабынями, потому что ты беседуешь с илуги охотнее, чем со мной. Звениславка испуганно подхватила с места отскочила прочь. Хельги поднял голову, но не дать не взять сокол, накрытый кожаным колпачком. «А, — а Здесь я, Виглавич. — Подойди сюда. Сядь — Сядь. Когда Эрлинг приехал в Сэхэйм и сошел с корабля, Хальгрим немало удивился, увидев, что младший брат привез с собой жену и маленьких сыновей. Этого Эрлинг никогда прежде не делал. Хальгрим спросил его без обиняков. — Что случилось, брат? Эрлингу явно не хотелось портить ему праздник. — Думаю, безделица, Халли. Есть у меня раб по имени Рагнер, сын Илуги. Да ты его знаешь. Кальгрим заметил с неодобрением. — Малоподходящее имя для раба. Почему ты позволяешь ему так себя называть? Эрлинг пожал плечами. — Приходится позволять, потому что он задира каких и среди свободных немного найдется. — Так вот, этот Рагнер поссорился с рабом рунульва и они подрались. Того раба я знаю давно, поскольку он любит ходить ко мне во двор, и мы с ним разговариваем. Он англ, из хорошего рода, а зовут его Этельстоном. Вчера он пришел опять и рассказал, будто Рунольф всем жалуется на меня и на моих дерзких рабов, и говорит, что давно уже ждет от меня беды. Твой — он, твой Этельстон, проворчал Хальгрим угрюмо. Может быть, и так, — сказал Эрлинг, — но на него это мало похоже. Этельстон рассказал еще о том, что он решил убежать от Рунульва и остаться жить у меня. Я велел ему идти домой, но он не пошел. Тогда я послал к Рунульва человека с тем, чтобы он переговорил с ним и предложил Виру за раба. Это было вчера, но тот человек не вернулся. Пока он говорил, к ним подошел Хельги. Средний сын Ворона выслушал Эрлинга и усмехнулся. — Стало быть, не вышло у тебя поиграть сразу двумя щитами приемыш? «А уж как ты старался!» В другое время Хальгрим прикрикнул бы на него за такие слова, но тут только поскреб ногти мусы, и заметил. «Ты потому и привез с собой столько народу, что твой двор больше не кажется тебе безопасным!» Эрлинг кивнул. «Это так!» «Я велел рабам вооружиться, но я бы хотел, чтобы дело кончилось миром!» хельги двинулся прочь и уже на ходу насмешливо бросил. А я не очень-то на это надеюсь. Вы с Рунольфом последнее время неразлучны. Куда ты, туда следом и он. Тогда-то подала голос зеленоокая Гунхильд, молча стоявшая подле мужа. Ты Хельги выгнал бы на свон, если бы был волен решать. Может быть тогда Рунольф не стал бы вас трогать? Хельги обернулся. Хальгрем помешал ему поссориться с братом, сказав: "Тебя называют разумный Гунхильд." Однако иногда следует и помолчать. В день, назначенный для пира, в ворота Сейхэма постучался всадник из Торсхова, А на плече у него висел щит, выкрашенный белой краской в знак добрых намерений и мира. Всадник слез с седла и сказал. — Меня прислал Рунальф Хевдинг, сын Рауда. Где Хальгрим Виглавсон? Хальгрим уже шагнул к нему через двор, отряхивая руки. Он как раз советовался с пастухами, отбирая скот для забоя. Рунольвов человек передвинул щит за спину. — Наш Хевдинг гостил у тебя нынешним летом, когда ты хоронил свою мать. Рунольф, сын Рауда, хочет отплатить тебе за гостеприимство и думает, что навряд ли ты побоишься приехать к нему сам третей, как он тогда. Это было бы несправедливо. Хальгрим остановился, заложив пальцы за ремень. Ничего подобного он не ждал, но показывать это не годилось. Он сказал, — Мудро поступает в Скальд, если вражда и впрямь ему надоела. Вот только зря он не напомнил тебе, что в чужом дворе не заговаривают о делах сразу. Иди в дом, отдохни и поешь. Сигур Толовсон повел чужака с собой. Тот пошел, озираясь явно ожидая подвоха. Олаф-можжевельник проводил его глазами и сказал, «Или я плохо знаю Руна-Льва, или незачем тебе ехать туда, Вигловсон?» Хальгрим покачал головой и ответил, как о деле решенным, «Я поеду». Олаф упрямо повторил, «Незачем тебе к нему ездить?» Хальгрим улыбнулся, что бывало нечасто, руна Рунольву не удастся назвать меня трусом». «Кто со мной?» Вокруг стояли почти все его люди. Сбежались кто откуда, прослышав о гонце. «Я Хевдинг! Возьми меня!» Счастлив вождь, за которым одинаково охотно идут на на смерть. Он выбрал двоих. Гудрёда, среднего сына олого кормщика, и еще парня по имени Гисли. Оба были рослые и крепкие, и вдобавок хороши собой. Для воина тоже не последнее дело. Потом велел седлать своего коня.